Глава 18 Услышав стук в дверь моей спальни, я быстро закрыла ноутбук и, сунув его под одеяло, крикнула. «Войдите!» Дверь открылась, и на пороге вырос Джек с подносом для завтрака, на котором стояла огромная дымящаяся кружка кофе и, что менее интересно, тарелка овсяных хлопьев. За Джеком шла Нола в форме школы Эшли Холл и с бумажным пакетом в руках, от которого подозрительно пахло пончиками. Она прижала пакет к груди, а Джек поставил поднос мне на колени. Он наклонился надо мной, и я закрыла глаза, предвкушая хотя бы поцелуй в лоб. Вместо этого мой ноутбук, как назло, выскользнул из-под одеяла. Я тотчас открыла глаза и увидела Джека, Он держал мой компьютер и, вопросительно приподняв бровь, смерил меня укоризненным взглядом. Нола поставила пакет на дальний край подноса. «Можешь взять пончик, но только после того, как съешь овсянку. И только один. Оставь второй на потом». «Спасибо», — сказала я, усаживаясь поудобнее, чтобы поднос не качался и чтобы мне не пролить ни одной драгоценной капли кофе. Честное слово, я это ценю. Но я в полном порядке. Я вырубилась буквально на минуту. Для постельного режима нет никаких причин. Распоряжение доктора. Только до завтра. Джек вновь поднял руку с моим ноутбуком. А ты должна отдыхать. Признавая поражение, я откинулась на подушки. Вы знаете, сколько еще продаж делает Кэтрин, пока я здесь лежу, прикованная к постели? «Единственный плюс в том, что сегодня утром Джейн не вытащила меня на пробежку. Я указала на кофе. Надеюсь, он с кофеином. Ты знаешь, что случилось в прошлый раз?» Нола покачала головой. «Поверь мне, мы усвоили урок. Держать тебя в полной мере пропитанной кофеином нужно для нашей же собственной защиты». «А если серьезно?» Сказала я Джеку. «Я в полном порядке. Тебе не нужно было отсылать съемочную группу». Джек воткнул в овсянку ложку и повернул ее ручку в мою сторону. Они все еще работают. Они снимают сцену, в которой в фонтане обнаруживают останки скелета. Нола сел на край моей кровати, схватила с моей овсянки черничину и сунула ее в рот. «Надеюсь, Луиза не против?» Я удержалась от улыбки. «Да, я тоже надеюсь. Но если даже против, я все равно ничего не могу сделать». Я уже предупредила Марка, что не в состоянии контролировать необъяснимые вещи. Нола взяла еще одну черничину. Я пригласила Ленси и Олстон после тренировки по лакроссу посмотреть съемки. Обещаю, мы будем вести себя тихо, как мыши, и не беспокоить тебя. Ничего страшного. Можете беспокоить. И приведите близнецов. Сегодня утром Джейн разрешила лишь краткий визит под присмотром. Но по мне, чем дольше... тем лучше. Я уже умираю от скуки. В любом случае, ты принесла мне пончики, так что можешь уметь сколько захочешь. В дверь вновь постучали. Увидев борайна я запахнула на горле воротник своей толстой фланелевой ночной рубашки. На его лице застыла смущенная улыбка, под мышкой торчала газета, а в другой руке он держал скомканный бумажный пакет. «Доброе утро!» Он неуверенно заглянул в комнату и, заметив Нол, расслабился. Нола велела мне подождать снаружи, но я принес кое-что для Мелани. Прежде чем я успел позвонить звонок, входная дверь сама открылась. Я позвал. Никто не ответил. Я не знал, что делать, поэтому вошел сам. «Возможно, вам нужно проверить защелку. Так или иначе, я собирался подождать в фойе, но та милая дама сказала мне, что я могу подняться. поэтому я просто следовал за голосами. «Извините, если я вас прервал». «Абсолютно нет», — сказала я, жадно глядя на пакет. «Да», — одновременно со мной сказал Джек и впился прищуренным взглядом в нолу. «Он шутит, сказала я, приглашая Бо войти. Тот, переминаясь с ноги на ногу, встал у кровати и положил на поднос завтраком газету. Я нашёл сегодняшнюю газету на столике в холле и принес ее сюда. Я подумал, что вам захочется что-нибудь почитать, пока вы прикованы к постели. Спасибо, Бо. Я покосилась на часы у кровати. Джек подвинул их ближе ко мне. Сейчас семь пятнадцать. Мне вспомнили слова Бо, а ты, милая леди. Думаю, миссис Холлихан пришла рано. Вчера, уходя, она мне ничего не сказала. Это была не миссис Холлихан. «Леди, которая впустила меня, была намного моложе и... меньше ростом». «Верно. Я почувствовал на себе взгляды Нолы и Джека. Должно быть, это ее сестра? Иногда она приходит помочь миссис Холлихан». Мой взгляд вновь переместился на бумажный пакет. «Ой, извините». Бо вручил мне вожделенный пакет. «Нола сказала мне, что вы обожаете жареный арахис». Лучше арахис можно найти на прилавке ферменного отдела Роузбенк Фармс. Но они открываются лишь в апреле. Но и это тоже неплох. Он протянул мне пакет. Он не очищенный, так что удаление скорлупы поможет вам скоротать время. Какая трогательная забота с твоей стороны. Спасибо, Бо. Я ждала, пока Бо уйдет, но он явно не торопился. Джак скрестил руки на груди и повернулся к ноль. Как-то узнал. что сегодня утром приедет Бо. «Потому что он везет меня в школу?» Нола схватила с моей быстрой остывающей овсянки еще одну ягоду и стала медленно ее жевать, словно не замечая бензина, который она только что подлила в тлеющий костер. Джек повернулся к Бо и ледяным тоном произнес. «Абсолютно нет. Моя дочь не поедет на заднем сиденье мотоцикла». «Нет, сэр. Я приехал на пикапе. У него и стремне безопасности, двери и все такое прочее. Его губы тронул намек на улыбку, и я надеялась, что Джек этого не заметил. Нола спрыгнула с кровати. — Папа, Бо делает одолжение, Поскольку у Олстон и Линси есть водительские права, они едут в школу со своими мамами. Но им нельзя брать пассажиров, поэтому я сказала, что найду другой способ добраться до школы. — Странно, — сказал Джек ледяным тоном. «Я не помню, чтобы ты просила меня подвести тебя». Бот кашлялся. «Сэр, это потому, что я был с Нолой в магазине, когда ей позвонила Олстон, и я предложил их подвести. Мне стало ее жаль, так как ей не разрешают получить права, и я подумал, что могу помочь. Сегодня я работаю над сломанными секциями железной ограды, так что мне все равно нужно было ехать сюда». Джек уставился на него. «Потому что ей нельзя...» «Папа!» — прервала его Нола. «У меня нет прав, потому что мне они не нужны!» С нажимом произнесла она. «Им придаётся слишком большое значение». Мы с Джеком переглянулись, и она закатила глаза. «Ладно, раз я здесь, — сказал Джек, направляясь к двери, — давай я тебя отвезу». Я села и оттолкнула под нос. «Вообще-то мне нужно с тобой кое-что обсудить». Я уверена, что Бо способен отвезти Нолу в школу. Это всего две мили. «Или я могла бы дойти пешком?» — сказала Нола. «Это не так далеко. Тем более, что Бо предложил только потому, что жалеет меня». Бо пожал плечами. «Мне не в труд. Хотя я только что скачал весь новый альбом Vampire Weekend и подумал, что ты захочешь его послушать. Там есть пара гитарных рифов и текстов, которые напомнили мне ту песню, над которой ты работала в магазине, вместо того, чтобы инвентаризировать серебро. Но Ло мокла, изобразив задумчивость, и сделала глубокий вдох. — Ладно, пожалуй, я поеду с бок. Она направилась к двери. Я протянула руку и, схватив ее за юбку, удержала на месте. — И? — Спасибо, — сказала она едва слышно. «Я скоро вернусь, чтобы заняться этой оградой», — сказал Бу, выходя вслед за Нолой за дверь. «Не торопись! То есть э, с оградой!» — крикнула я ему. «Мне было страшно представить, какой счет он выставит мне, когда закончит. Даже с неожиданно свалившимися на нас деньгами от продажи рубинов, нам, скорее всего, все равно придется продать одного ребенка, чтобы позволить себе ремонт и обучение близнецов в колледже». Джек сделал шаг к двери, но я удержала его. «С ней все в порядке, Джек. Честное слово. И гораздо безопаснее, чем ей самой сидеть за рулем. По нему пробежала дрожь. «Твоя правда». Его лицо просветлело. И «Если она не получит права, ей, пока она учится в колледже, возможно, придется жить дома». Джек сел на край кровати и, упершись по обе стороны от моего лица ладонями в подушку, Принялся рассматривать меня, словно ученый, изучающий образец под микроскопом. «Что-то не так?» — спросила я. «Вчера, когда Вероника позвонила мне и сказала, что везет тебя в больницу, я...» Он умолк. «Я подумал худшее. Я бы не поверил, что с тобой все в порядке, пока сам тебя не увидел». Он откинулся назад, продолжая смотреть на меня. Ты сводишь меня с ума, но я не могу представить свою жизнь без тебя. Во мне вспыхнул лучик надежды. Ивона сказала, что мы связываем свою судьбу не с теми, с кем мы можем жить, а с теми, без кого мы жить не можем. Для протокола я полностью с ней согласна. Он снова наклонился надо мной и отодвинул поднос. Я подняла подбородок в предвкушении долгожданного поцелуя. Я затаила дыхание. Я закрыла глаза и почувствовала, как его лоб прижался к моему. «Мне нужно больше времени, Мелли». Увы, почувствовав, что Джек отстраняется, я коснулась его руки и ощутила в пространстве между нами знакомое звенящее напряжение. «А как насчет меня?» Слова, которые пыталась сказать новая версия Мелани, были отброшены старой Мелли, упорно не желавшей сдавать позиции. Ведь в глубине души я все еще оставалась несчастной, брошенной девочкой, отчаянно нуждавшейся в привязанности, боящейся сказать или сделать что-то такое, что навсегда оттолкнуло бы от меня Джека. Я опустила руку, Джек бросил на меня последний испепеляющий взгляд, затем вытянулся на кровати на своем обычном месте и открыл газету. «Что ты делаешь?» — спросила я. «Жду, когда ты позавтракаешь, чтобы рассказать мне, о чем ты хотела поговорить». «Верно», — сказала я. И даже не пытаясь скрыть гримасу, положила в рот ложку остывшей овсянки, за ней последовала еще одна, которая запила большим глотком кофе. Я взяла ложку, но, увидев, что Джек, похоже, поглощен тем, что читает, раздумала есть. Положив ее обратно в миску, я очень медленно и осторожно, Начала разворачивать пакет с пончиками. Мне удалось открыть верх пакета достаточно широко, чтобы моя рука могла пролезть внутрь, когда Джек внезапно сел и выругался себе под нос. «Я просто хотела перекусить», — сказала я. Он в замешательстве посмотрел на меня, пока не увидел открытый пакет. С гримаса он сложил газету так, чтобы все, что он читал, было сверху, и положил ее на поднос. рядом с моей тарелкой. «Ты видела это?» Я быстро прочла заголовок. «Алмаз надежды» или «Безнадежная охота за сокровищами». Мой взгляд скользнул вниз к подписи «Сьюзи Дорф». Я сглотнула. «Нет, не видела». Что было правдой. Я действительно не видела этой статьи. Джек взял газету. «Похоже, мисс Дорф решила воскресить серию статей», «Скрытые сокровища в священном городе». Надеюсь, это принесет местной газете еще одну пулицеровскую премию. Послушай вот это. И снова в одном доме на Трэд-стрит происходит драма. В данный момент там снимается фильм, основанный на билетризованной истории исчезновения Луизы Вандерхорст в 1929 году в интерпретации Марка Лонга. Интересно отметить, что мистер Лонга является потомком пресловутого Джозефа Лонга, подозреваемого в смерти миссис Вандерхорст. Источник, пожелавший остаться неизвестным, называет роман и снятый по нему фильм словосочетание «дор» далеким от реальности. Так для непосвященных военные реконструкторы называют тех участников, которые демонстрируют равнодушие к исторической достоверности. Марк будет в ярости. Почему-то Джек не выглядел расстроенным. И послушай это. Лонга, бизнесмен из Чарльстона по профессии, не является ни писателем, ни режиссером, что заставляет данного журналиста обратить внимание на слухи о том, что более точная версия исторических событий вокруг алмазов конфедерации, некогда спрятанных в доме на Трэд-стрит, была похищена. и выхолощена, чтобы создать более яркий роман и последующую пикантную его экранизацию. Какое-то время он читал молча. Похоже, Миздорф следила за блогами, посвященными поиску кладов. Она упоминает алмаз надежды и слухи о султане бруне а также растущий консенсус в отношении того, что самая ценная часть клада еще не найдена. Он прочистил горло. «Еще неизвестно, будут ли во время съемок молчать предполагаемые сонмы духов, которые якобы обитают вместе с живущими внутри дома людьми. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше об этом и других скрытых сокровищах в нашем любимом священном городе». Джек бросил газету на мою тумбочку. «Возможно, мы получим выговор от Харви и кучу угроз от Марка». Вероятно, они скупят вести, тираж газеты, чтобы съемочная группа не прочла о призраках. Ведь если их активность достигнет уровня, который мы наблюдали в декабре, они все уволятся. И Марк заявит, что мы нарушаем условия контракта. «Что мы будем делать, если это произойдет?» — тихо спросила я. Он пожал плечами. «Поживем, увидим». Это прозвучало так не по-джековски, что я пристально посмотрела на него. «Правда?» «Правда», — сказал он, как ни в чем не бывало. «Я ничего не могу сделать, кроме как подождать и посмотреть, что будет, а затем разгребать последствия и продолжать работать над моей новой книгой». Я затаила дыхание, ожидая, что он, как в старые добрые времена, поделится со мной своим новым замыслом. Вместо этого он сказал... Мы ведь с тобой замечательно умеем разгребать последствия, не так ли? За исключением одного примечательного случая, напомнила я ему. За исключением одного примечательного случая, он пристально посмотрел мне в лицо. Итак, что ты хотела мне сказать? Вряд ли это что-то помимо того, что произошло вчера вечером у Вероники. Хотя, похоже, что-то часто случается с людьми и вещами вокруг тебя. Я усмехнулась. Ты меня очень хорошо знаешь. Он не ответил на мою улыбку. Это да. Сосредоточившись на кофе, я сделала медленный глоток и попыталась взять тебя в руки. У Джоли был еще один экстрасенсорный опыт. Она сказала Томасу, что видела двух девушек, которая сказала «девушка в опасности». «Девушка, без имени», — я покачала головой. «Да, без имени. Предполагаю, что это может быть кто угодно. Или никто, потому что это сказала Джолли. Но у нее раньше бывали пугающие точные предсказания. Я просто хочу, чтобы мы обратили внимание». Я беспокоюсь о ноль Она говорит, что призрак с расплавленным лицом здесь для того, чтобы защитить ее. Хотя она не уверена, от чего именно. А еще есть Луиза. Я чувствую запах ее роз каждый день. как будто она на чеку. Он медленно кивнул. Мне не дает покоя вопрос, что призрак пытался показать Ноли, когда мы нашли ее у часов. Он потянулся к моему ноутбуку. Возможно, она читала блоги об охоте за кладами. Думаю, если призраки могут звонить по телефону и отправлять текстовые сообщения, то им ничего не стоит также выйти в интернет. верно? Возможно, нет. Но ты не стесняйся. На всех сайтах, посвященных кладам, имела место бурная деятельность. Он сел рядом со мной и прислонился к изголовью. «Давай, ешь свои пончики, а я пока посижу в сети. Обещаю не рассказывать ноль». Бросив быстрый взгляд, чтобы убедиться, что он не шутит, я достала из пакета пончик и откусила. Твоя таблица самосовершенствования, Мелани, выглядит довольно скодно. Пожалуйста, закрой ее. Это незавершенная работа и касается только меня. Извини. Он нажал на иконку. Ух ты! А вот таблица колледжа впечатляет. То уже показывала ее Ноль. Я покачала головой и проглотила еще кусочек глазированного пончика. Нет, потому что я еще не закончила. Мне еще нужно добавить столбцы с крайними сроками для результатов, заявления о приеме, эссе и тому подобным. Тогда она сможет рассортировать их по датам, чтобы не пропустить ни одного дедлайна. Также хотелось бы для наглядности украсить таблицу различными шрифтами и цветом. По лицу Джека промелькнула тень улыбки. Как мы вообще смогли поступить в колледж, не владея современными технологиями? О, у меня была рабочая таблица. Я составила ее от руки карандашом. Когда ее укладывалась в срок, я ставила красным маркером огромную галочку. А еще я использовала маркеры четырех разных цветов, чтобы... Спасибо, Мелли. Но это был риторический вопрос. Джак закрыл таблицу и тихонько присвистнул. «В твоем браузере открыто девять вкладок, и все они блоги». посвящённый поиску сокровищ? Он посмотрел мне в глаза поверх компьютера. «Ты не сидела без дела. Мне было скучно просто лежать и маяться безделием, честно призналась я. И поскольку это касается нас и нашего дома, мне интересно, что говорят люди. В чем, собственно, нет ничего нового? Вот разве что черная борода подливает масло в огонь всякий раз, когда текущие разговоры начинают стихать». Он не называет меня по имени, но он или она утверждает, что кто-то из близких родственников использует свои экстрасенсорные способности, чтобы поговорить с призраком капитана Вандерхорста о местонахождении алмаза Султана. Как ты думаешь, черная борода может быть онлайн-именем Марка? Это имело бы смысл? публиковаться везде, чтобы другие люди выполняли за него самую сложную часть расследования слухов. Джек поднял брови. Хорошая мысль. Это очень даже в духе Марка. Меня бы это совсем не удивило. Внезапный лай трех маленьких собачонок заставил нас обоих вскочить с кровати и подойти к окну, откуда была видна только часть заднего двора. Так что собаки и тот, на кого они лаяли, были вне поля зрения. Во время съемок собак держали на кухне, и они отлично слушались миссис Холлихан, которая кормила их и выводила на улицу по их собачьим делам. Она бы никогда не позволила им лаять во весь голос. Что-то не так. Я накинула на себя махровый халат, сунула ноги в пушистые тапочки и направилась к двери. — Оставайся здесь, Мелли. Тебе положено отдыхать в постели или ты забыла? Сделав вид, что не слышу, я поспешила из комнаты вниз по лестнице. Джек бросился следом за мной и едва не столкнулся с миссис Холлихан, которая только что вошла в парадную дверь. Она была в шляпе, пальто и перчатках и держала в руках большой редикюль, в котором, несомненно, лежала стопка любовных романов, которые она обожала читать в свободное время. Думаю, сегодня утром разносчик газет пропустил наш дом, потому что газеты на тротуаре не было. Я вспомнила, как Бо сказал, что ему открыли, и милая дама велела ему подняться наверх, и что газета лежала на столе в холле. Ему открыла явно не миссис Холлихан, что наполнило меня теплым чувством по поводу того, что Бо знал, Луиза Вандерхорст, рада его присутствию в нашем доме. Миссис Холлихан посмотрел на часы. Извините, что опоздала. Движение на Кросс было просто кошмарным, а еще мне пришлось отвезти на работу мужа, так как его машина в ремонте. Не переживайте, сказала я. Вы пока приходите в себя, а мы пойдем посмотрим, как там собаки. Я встретилась взглядом с Джеком. Мы одновременно повернулись и поспешили в кухню. задняя дверь которой стояла открытой настежь. Я вслед за Джеком вышла на улицу на звуки собачьего лая. Наши собаки застыли у цистерны, рыча, как три разъяренных мохнатых клубка, причем на том месте, где когда-то стояла старая кухня. Их уши были прижаты к голове, а пышные хвосты, которые обычно торчали трубой, были поджаты. Бо стоял рядом с ними у забора, из кованого железа, глядя в том же направлении, что и собаки. Ящик с инструментами стоял у его ног. Мы с Джаком успели подойти к Бо как раз вовремя. Я увидела длинную юбку и почти прозрачную фигуру девочки-подростка. Она медленно испарялась, как пар над кастрюлей. За ней последовал виляющий хвост почти невидимой собаки. Я наклонилась, чтобы поднять генерала Ли, который уже начал скулеть и прижал его к груди. «Ты это видел?» — Спросила Эбу. Он повернулся ко мне. Взгляд его светло карих глаз был безмятежен и ясен. «Что именно?» Я уставилась на него, ожидая, что он скажет мне, что шутит, потому что я узнала выражение его лица. «Взгляд отрицания». которую я не раз видела у своего собственного отражения в зеркале. Ладно, не бери в голову. Я подняла порги, а Джек поднял бес, которая, хотя и была ровесницей своего брата, была на добрых пять фунтов тяжелее. Мы не будем мешать тебе работать. Мы с Джеком вернулись на кухню, садив собаку мисок, в которой миссис Хулихан уже насыпала корм, вышли в фойе, чтобы поговорить наедине. О чем все это было? — спросил Джек. — Я не уверена. Он определенно видел то же, что и я, девушку и собаку, которую мы снова видели возле напольных часов той ночью. Но он это отрицал. — У меня есть повод для беспокойства. Я покачала головой. Луизе он нравится. Она открыла ему дверь и велела идти наверх. Я не верю, что он знал, что разговаривает с призраком. Джек встретился со мной взглядом. Тогда почему же он отрицал, что видел девушку и ее собаку? Понятия не имею, но неплохо бы узнать. А еще хотелось бы узнать больше о его родителях. Женщина с мокрыми следами, возможно, его мать, и неплохо бы выяснить, почему она все еще здесь. Телефон Джека запищал, и он посмотрел на экран. — Это от Демары. Я должен ответить. У нее, вероятно, есть для меня новые блестящие маркетинговые стратегии. Например, я мог бы добавить инопланетян или мускулистых героев в духе кинобоевиков. И я думаю, мне нужно вернуться в свою тюрьму. Я нарочито медленно направилась вверх по лестнице. Мэль, я застыла на месте, обернулась. Да? Раньше, наверху, в спальне. Это мог быть почти поцелуй номер шесть. Это да, если бы ты верил во второй шанс. Если бы я верил во второй шанс, его телефон зазвонил снова. Возможно, я уже начинаю. Прижав телефон к уху, он отвернулся, я смотрела ему в спину, чувствуя, как старые новая версия Мелани играют в перетягивание каната. Версия номер 107. Должно быть, я держала верх, потому что я обнаружила, что спускаюсь вниз по лестнице к Джеку. Я протянула руку и, оборвав его на полуслове, притянула его голову к себе и поцеловала так, как целовала его раньше, как по-прежнему целовала его во сне. Джек притянул меня к себе, целуя в ответ, и я знала, что он тоже это помнит. Я отстранилась и посмотрела в его испуганные глаза. Возможно, да. Я развернулась и с гордым видом, насколько то позволял пушистой халат и тапочки, поднялась по ступеням в спальню.